ЗАМОРСКАЯ ПРИНЦЕССА Да чего же Зойке не хотелось ехать на Лобаниху к бабушке Катерине? Но мама настояла, пригрозив, что если Зойка откажется, то у бабушки Фаины ее тоже не оставят. Примечание. Лобаниха — деревня в Велигодском районе Архангельской области. Конец примечания. Бабушке Катерине привезли погостить внучку, аж из самой Германии. Девочка в огромном Демидовском доме на четыре избы скучала. На улицу с деревенской ребятней отпускать драгоценную гостью не решались. Не дай бог чего. Вот и придумали позвать в подружки к заморской принцессе Зойку. Всю неделю перед поездкой у Зойки болела душа. Не любила она расставаться с бабушкой Фаиной, Бабушку Катерину знала плохо, не любила, с чужими девочками сроду не игрывала, но делать нечего. Ехать так ехать. Сосед Минька вызвался помочь Фаине Дмитриевне доставить внучку на Лобаниху в целости и сохранности на своем прытком мотоцикле, что и сделал в один из знойных летних дней, переполошив ревом мотоцикла в сонной Лобанихе старух и кур. Лабаниха полтора десятка усадеб. Ни магазина, ни почты. Разбежалась по пупкообразному угору. Вся какая-то поднебесная. Усадьба Демидовых на самой верхотуре. Полоска ржи от внутреннего крылечка, огромного пятистенка, тянется прямо к небу, сливаясь с желтизной колосьев с палящим солнцем. «Жара!» а ни ручейка, не прудика, лишь далеко внизу под самым гором, в Ивнике, виляет прячась речка, но не добежишь в одночасье. Леночка, так звали заморскую внучку, оказалась девочкой тихой, покладистой и очень красивой, смуглой, черноглазой. Не дать не взять девочка с персиками из популярного в деревне журнала «Огонек», Вот только платье на ней не розовое, а вишневое, бархатное. Скорее всего, Леночка в тот июльский день их первой встречи была в другом, не менее нарядном, но более легком. Но Зойку так поразило то, бархатное, что она навек запомнила Леночку именно в нем. Мало того, так запало в душу, что пришлось тетушке и ей, Зойке, подобное прислать. Видела себя в дальнейшем на фотографии в нем. Но, падишь ты, своего с фотографией не помнила. А это Леночкина. За целую жизнь забыть не смогла. Ну, решительно. Леночка была другой. Решительно. Папа Леночкин был офицером. Не механиком, как Зойкин отец. Не трактористом, как Минька. Даже не щитоводом, как дядя Володя. И жили они со своим папой-офицером где нибудь в лес Промхозовском поселке и даже не в самой Москве, а в Германии. Непостижимо! Так вот, в этой самой заграничной Германии Леночка училась в музыкальной школе. Она играла на аккордеоне. Зойка убедилась в этом чуде в первый же вечер. Дядя Володя, бабушка жила с сыном и Нахой. Снял для племянницы со шкафа трофейный аккордеон, привезенный им с войны из той же самой Германии. Вот и пригодился перламутровый синий-красный. Дядя бережно вынул инструмент из футляра, вытер любовно бархатной тряпочкой и торжественно вручил Леночке. Девчонку из-за аккордеона едва видно, а с инструментом справилась. Одинокая гармонь. объявила она и заиграла. Зойке от восторга и зависти хотелось умереть в ту же минуту. Играла Леночка, что называется, по слогам, но трогательно, мелодию выводила старательно. Сердца слушателей затрепетали. «Надо же! Такая маленькая девчонка и может такое!» Когда Леночка закончила игру, бабушка Катерина... Старуха суровая, утирая слезы радости цветастым подолом, гордясь и восхищаясь внучкой, покрыла артистку с ног до головы поцелуями. Даже дядя Володя прослезился. Вот так-то, вот что музыка-то делает. И как мальчишка, шмыгая носом, пошел вон из избы, постукивая деревяшкой. Дядя Володя вернулся с войны без ноги на протезе. К этому все так привыкли, что и не замечали. А вот в растревоженной музыкой тишине деревяшка застучала неожиданно громко и жалобно. Нельзя сказать, чтобы отношения девочек не сложились. Леночка была хорошей, доброй, ласковой к зойке, и они, наверное, подружились бы со временем, если бы не бабушка Катерина. Старуха отличалась редкой сварливостью, сутками воевала со снохой шурой, ворчала на дядю Володю. не церемонилась и Зойкой. Та ответно называла бабушку про себя не иначе, как бабка Ёшка. Особый ужас наводила на девчонок ежедневная процедура проверки головы. Бабушка, вооружась очками и огромным кухонным ножом, садилась к окну, утыкала в свои пышные колени лицом одну за другой внучек и тщательно рылась в их волосах. Раздвигая блестящим стальным лезвием ножа волосинку за волосинкой, старуха выискивала в головах внучек невидимых гнит и, упаси бог, в шей и, если таковые находились, виртуозно давила паразитов острием ножа, а собственный ноготь с таким щелчком, что, казалось, пошевелись и останешься без головы. Зойка претерпевала процедуру с ненавистью, зло сцепив зубы. Леночка, покорно замирая, в полуобморочном состоянии. Кто ж она после этого, это бабушка Катерина, если не баба-яга? Бабка-ёшка, это еще ласково. Нет, решительно Зойка не приживалась в доме Демидовых. Едва ли девчонка осознавала, что причиной этого была не столько бабушкина зловредность, Сколько бесчисленные Леночкины таланты. Сидят, рисуют. У Леночки принцессы как живые. Того и гляди, зашуршат шелком пышных нарядов. Каждая складочка оттенена, а у Зойки плоские, косые. Мало того, что Зойка и сама страдает от этого, так еще бабка Ёшка тут как то Что-то, Зоя, принцесса-то у тебя вроде наших деревенских баб. Кособокие все. Я старалась, — пытается оправдаться Зойка. А бабушка уже в окно. Нака, басулька с гостями в село подалась. А вырядилась-то, вырядилась. А басулькина-то, дочи, не хозяйка. Нет. За мужиком-то в припрыжку бежит, и он хорош гусь. Нет бы жену-то под ручку взять, городский чай, не срамить бабу по деревне, бежи-ка вот сзади-то. Эка это краля, на копытечках-то тонюсеньких, тьфу! Если б только одна бабушка Катерина, так решительно различала девчонок, если бы... Пойдут с тетей шуры загребать все бабы с внучками, Шура с племянницами, своих-то детей бог не дал. Весело, шумно. В обед растелют на меже пеструю скатерку, Разложат нехитрую закуску, едят, квасом запивают, хохочут. А пока старшие отдыхают под кустиком минуту-другую, Пойдут цветы собирать. У Леночки самый красивый букет». Начнут венки плести. У Леночки загляденье. Бабы охают, не нахвалятся. Ай да Леночка! Как Зойка не старается, А букета или венка такого красивого, Или хотя бы подобного, как у Леночки, У нее не получается. Хоть плачь. Зойка не плачет. Тоскует, тоскует по бабушке Фаине. Она-то, милая бабулечка Фаина, не то что это, Катерина. Вот вчера опять. Какой-то загадочный гематоген. Откуда только и взяла. Пихает Леночке. Ешь, говорит, у тебя малокровие. Смотри, какая зойка ядреная. Лук ест прямо с грядки, да с соленой корочкой. Ей гематоген не нужен. Находчиво лишая зойку неведомого лакомства, причитает старуха. «Да подавитесь вы своим гематогеном! Сто лет он мне нужен!» — выбегает из избы Зойка. Последней каплей горечи, переполнившей Зойкино сердце, стала тетка Анюха. Почему-то в тот год в деревнях сдавали скот, коров и бычков сгоняли из хозяйств в гурты и гнали дальше. Сельчане молча негодовали, а делать нечего. и, оплакивая, волокли своих коровушек на скотобазу. А потом умывались слезами, глядя, как гонят сердешных огромными табунами дальше в город. Все дороги были скотом забиты. Зоя боялась даже догадаться, куда гонят несчастных буренок. «Ой, темны дела колхозные!» Одним словом, своей коровы у бабушки Катерины не было. а у тетки Анюхи была. Вот к ней-то и отправили девчонок за молоком, потому что Леночке непременно надо пить молоко, чтоб малокровия не было. Все честь по чести, пришли. Тетка Анюха, приветливая такая, веселая, корову подоила. Леночке налила кружку парного. Та поужималась, но выпила. Надо. «Зоенька!» «Спой!» — задержала протянутая к Зое кружку молока тетка Анюха. Зоя растерялась, а делать нечего. Села на качель, оттолкнулась посильнее от земли и, взлетев повыше от всех этих глупых теток, во все горло запела любимую. «Называют меня некрасивую. Так зачем же ты ходишь за мной?» Тем же вечером бабушка Фаина... «Миленькая, будто услышала Зойкин вопль», — прислала за внучкой Миньку. Девочка не заставила себя долго ждать. Наскоро попрощавшись с хозяевами, махнув Леночке рукой, вскочила она на мотоцикл и, прижавшись щекой к Минькиной спине, пропахшей бензином и потом, прошептала, «Ну, поехали, поехали скорее, родненький!» «Эх, Зойка, держись крепче!» «С — С прокачу! — обернулся улыбчиво Минька и дал газу.